И ветчина, все еще продолжая испускать трогательные запахи, поросенок, сыры. За ними нырнул судак. Колбасы показали последний раз сухие свои бока и нежные внутренности. Доктор напряженно смотрел внутрь могилы. Опять как не вспомнишь классиков. Сколь метко на тысячелетие определяли они, он не находил слов. Здесь и мимика, и униженная, спутанная работа сознания, здесь и бесцельные движения языка и соответствующих клапанов в горле. Однако, если вдумаешься, то классики классиками, меткость меткостью, а современный человек плохо подходит под классические определения. Это на первый взгляд хорошо сказать о докторе, что он не находил слов. Но разве кто поверит вам, доктор, чего-чего, а слова всегда найдет? В его способности расцветать словесно по любому поводу видится что-то наследственное, безжалостное, эпическое, кстати, об эпическом. Один профессор имел дурную привычку путать эпическое с эпилептическим. И так как любое свое мнение он считал непогрешимым, то, оговорившись несколько раз, он ожесточился и вызвался подвести теорию под свою путаницу. Он письменно доказал, что от эпики шаг к эпилептике. Его теория имела успех, вероятно потому, что читателю приятно испытывать жалость к поэту, а стать в отношении к нему милостивцем назидательный случай. Упрямство, достойное сожаление, благодаря чистой случайности перешло в эпику. Теория его считается теперь более точной, чем диаметр земли. Тошин тем временем склонился над погребом, где уже лязгали зубы сундука, на дно которого укладывался экипаж яств. «Разрешите сказать последнее слово?» «Но лучше б ему не спрашивать последнего, ибо доктор считал всегда кровной обидой всякое последнее» которые произносил не он. Я полагаю, что, умирая, он слабчится все-таки сам произнести последнее над своей могилой. Бесспорно, последнее имеет свои достоинства. Оно некоторым образом соединяет в целые две части. До этого воспаленно-мотающийся где-то отдаленно покрывает эпидермой взрыхленный грунт. Так, но зачем ему отталкивать трошина поднимать Ладонь к уху, словно он желал указать, что неподалеку его лоб оседлан нравоучительными синяками. Зачем? Впрочем, Трошин оказалось, быстрее доктора, умел двигать языком. Мне думается, что в последнем слове я скажу о последнем виде, ожесточенном виде, который вызывает скрывшаяся пища. Подумаем, граждане, о том поступке, совершенном только что нами. Помимо его нравственного смысла, он имеет еще и бытовой. А именно, куда же нам девать теперь эти продукты? Я их не могу продать. Они приобретены нами в складчину. И я не могу их есть, плесневить им, пропадать. Тем самым наше решение перейдет в антигосударственный поступок. Вместо чистой пользы я бы предложил вам вас 13, а еды, пожалуй, хватит на 50. Выкатить эту еду для тех 50 персон, которые редко, не чаще одного раза в год принимают мясную пищу. Таких мало в Москве, но если поискать, а человеколюбивый доктор примет к тому меры, то найдутся. Мы бы 13 стояли у дверей, И умилялись. И хорошо бы подать, которое требует, конечно, горячим. Но разве разогреешь на нашей плите? Разве можно благодаря этой дурацкой плите быть до конца человеколюбивым? Вы возразите, рядом русская печь. Русская печь? Русская печь. Озлобленно, бледнее подхватил доктор. Мы еще возвратимся к вопросу о русской печи. А пока разрешите вас спросить, Трошин, откуда при социализме, если они не вегетарианцы, появятся люди...